Глава девятнадцатая «Это странно», — в высокомерном тоне Шанью звучали нотки пренебрежения. Кан Мэйлин в сердцах выругалась. Когда-то она сравнила Лан Шанью с кронпринцем в изгнании. Но кто же знал, что на фестивале все только усугубится? Он казался изысканным вельможей и искренне недоумевал насчет увеселений простых людей. В итоге именно Кан Мэйлин приходилось всё ему объяснять, а это оказалось непросто. «Ну почему?» — неловко улыбнулась она, игнорируя пронзительный взгляд торговца. «Всего лишь игра. Ты отгадываешь заковыристые загадки и получаешь в подарок какой-нибудь оберег». Конечно, местные обереги не шли ни в какое сравнение с артефактами из храма. Безобидные вещицы, в которые верил народ — браслет из красных нитей, любовные и родственные узы, монетка с вырезанным отверстием, заговоры на удачу и богатство. «Разве лавка не разорится?» — поморщился Лан Шанью, разглядывая выложенные товары с откровенным недовольством. «Загадки довольно сложные», — Натянуто улыбнулась Лин-Лин, мысленно призывая себя к терпению. «И этим владелец привлекает новых клиентов», Она уже пожалела, что подошла посмотреть обереги. «Сложные?» Алые глаза Шанью высокомерно вспыхнули. «Я знаю ответ на каждую из них». «Да и потом, что еще за оберег от злых духов?» «Это не...» Мэйлин быстро потянула Шанью за собой, пока торговец не набросился на них с кулаками. Заклинатель остался недовольным. «У простых людей странные увеселения. Капризно заявил он, когда они еще немного погуляли по фестивальной ярмарке. Вовсе нет, ты просто слишком проблемный, едва не вскрикнула Линлин. -Лин. Только что Лан Шанью переловил всех золотых рыбок с очком на аттракционе, после чего холодно заявил, что ему скучно. Сильная задача у продавца. Наблюдая за повадками заклинателя, Мейлин вдруг пришла к очевидному выводу: ты действительно не умеешь общаться с людьми. И не привык к праздной толпе, улыбнулась Мэйлин. Я не, Шанью прямо нахмурился, а потом выдохнул. Возможно. Принятие первый шаг на пути к успеху, поддразнила его Линлин, -Лин, потрепав по плечу. Ей полегчало от этого осознания. Лан Шанью часто казался совершенным во всем, но именно подобные моменты вскрывали его истинный характер. Упрямый Самовольный, несколько нарциссичный. Такой Шанью нравился ей намного больше. — Стоп! Нравился? Мэйлин прервала собственные мысли и нервно мотнула головой. — О, нет! Все не так! — Опять витаешь в облаках! Шанью нахмурился, коснувшись указательным пальцем ее лба. Поймав озадаченный взгляд Линлин, -лин, он усмехнулся и обернулся к заводным шкатулкам. Искусно вырезанные из дерева. Каждая из них наигрывала особую мелодию. «Эй, вы!» — окликнула их румяная женщина. «Влюбленным стоит пройти на танцы, вот-вот начнутся». Глаза Кан Канмейлин расширились. «Что? Неужели их посчитали парочкой?» Впрочем, если задуматься, они с Шанью стояли очень близко друг к другу. «Как неловко». «Эм, ты хочешь на танцы?» — неуверенно спросила она у Лан Шанью. — Скорее всего, он откажется и будет прав, но Мэйлин на самом деле хотела устроить ему незабываемый день. — Хм... — он равнодушно пожал плечами. — Я не против. Лин-Лин удивилась, но не подала виду. Вместо этого она улыбнулась. — Ах, танцы! У них в деревне иногда проводили танцы среди молодежи, чтобы девочки и мальчики успели перезнакомиться. Иногда приезжали ребята из соседних деревень. Кам Мэйлин нравилось беспречно плясать под веселую музыку. Когда-то она даже мечтала о Джао Юшенге. Вот он позовет ее танцевать, и потом наденет спутнице на голову венок из васильков, признавшись в пылких чувствах. Глупо, вздохнула Линлин, -Лин, чувствуя, как портится настроение. Теперь рядом с ней был только Лан Шанью. И именно его она вела на площадь. Там собралось много людей. Яркие цветы, дразнящие запахи, шелест нарядной одежды и музыка. Задорная, приятная, оживляющая сознание. Кан Мэйлин энергично закружилась, чувствуя невероятное удовольствие. Ветер играл с ее волосами, вынимая из прически случайные пряди. Потом она обернулась к Лан Шанью. Ему не подходила столь веселая мелодия, но рядом с ним время, будто замедлялось. Он подстраивался под движения Лин Лин, и у него, на удивление, неплохо получалось. Некоторые девушки даже заинтересовались красивым юношей и сразу же попытались с ним познакомиться. Их восторженные взгляды от чего-то не понравились Кан Мэйлин. Похоже, она становится слишком ревнивой к их дружбе. Да, только лишь к дружбе. Но в этот момент ее резко дернули за руку, насильно отводя в сторону. Конечно, Лин-Лин попыталась бы вырваться, если бы не узнала Джао Юшенга. — Что случилось? — с неудовольствием спросила она, потирая запястье. Они отошли в тень ближайшего дома, недалеко от танцующих. — Хотел с тобой поговорить? Глаза Юшенга лихорадочно горели. «Но ты опять проводила время с ним?» «Да», — спокойно ответила Мэйлин. «Он мой гость, я обязана сопроводить его». «Только лишь гость?» — горько усмехнулся Юшенг. «Почему ты... Ты с ним встречаешься, так ведь?» Лин-Лин почувствовала первые признаки накапливающегося раздражения. «Тебя это в любом случае не касается», — строго отозвалась она. «Зачем ты лезешь в мои личные дела?» «Потому что ты мне нравишься!» — выпалил Джао Юшенг, густо покраснев. На мгновение Мэйлин замерла от шока и не знала, что ответить. «Всегда нравилось!» — с болью вымолвил он. «Но я хотел стать достойным, прежде чем... А тебя уже забрал храм небожителей!» «Юшенг!» Кан Мэйлин взволнованно вздохнула. «Просто будь со мной честный, попросил он. «Ты ведь выбрала его? Или у меня есть шанс? Хоть небольшой шанс, но...» «У него не было шанса». Мэйлин это знала. Их дружба давно рассыпалась, а былые чувства и вовсе впитались в почву близ горы Лианхуа. К тому же теперь Линлин -Лин знала, что Цзяо Юшенг злословил за ее спиной — и от того его признание не звучало столь приятно. «Прости», — она мотнула головой с тяжестью на душе. Теперь последняя ниточка их чувств оборвалась. «Я так и думал», — усмехнулся Джао Юшенг. Потом он повернулся и ушел, ни разу не посмотрев на Кан Мэйлин. «Оно и к лучшему». Устала, подумалось ей. «Вернешься к танцам?» Ленивый голос Лан Шань послышался из тени. Вначале Лин Лин испугалась, а потом возмутилась. «Он действительно подслушивал. Это грубо, Лан Шань Ю!» Оскорбленно заявила она и тотчас отвернулась, не желая продолжать разговор. «Грубо?» Он слегка улыбнулся. «Да, я очень грубый». В итоге они не стали возвращаться на танцы, а направились к реке, где многие садились на лодки. Кан Мэйлин плавала в собственных невеселых мыслях, вспоминая признание Юшенга. — Прекрати сокрушаться, — неожиданно заговорил Шанью. — Он не любил тебя. Его чувства сродни спонтанной вспышке восхищения. «Раньше ты была деревенской девочкой, обычной, но родной для него, поэтому он сделал все, чтобы оставить тебя для себя. Но теперь Кан Мэйлин вернулась и более всего походит на небесную фею. Это ощущается совсем иначе, верно?» Мэйлин не знала, чему удивляется сильнее. Тому, насколько точно Шаньё понял ее бывшего друга или тому, что назвал феей. — Я знаю. Просто все очень изменилось с тех пор, как я была здесь, — пробормотала она. — Нет, — хмыкнул Шанью. — Изменилась ты сама. Твои взгляды, мысли, цели. Все стало другим. И это нормально, Мэйлин. — Наверное, он прав. — Лин-Лин чувствовала странную вину за то, что больше не воспринимает окружающий мир так просто и невинно. Но на самом деле она выросла и стала частью чего-то большего. «Спасибо», — сказала она, наблюдая за бумажными фонариками, скользящими над спокойной водой. «Сегодня был странный день». Но тем не менее он открывал путь к чему-то новому и неизведанному. Совсем скоро они с Шанью вернутся обратно в храм и теплый вечер у реки забудется, но кое-что Майлин сохранит в памяти навечно: их переплетенные пальцы под широкими белоснежными рукавами. Той ночью Кан Майлин приснился странный сон. В этом сновидении будто разворачивалась история из некогда прочитанного романа. Ослепительный главный герой, рожденный дабы побеждать, боролся со злыми духами, преодолевая многочисленные препятствия на своем пути. Его сопровождали прекрасные, безнадежно влюбленные девы. Пробудившись, Линлин -Лин не смогла припомнить все детали захватывающего сна, но наиболее четким оставался образ главного героя, Красивый, благородный, но нежный и понимающий, с ласковым изумрудным взором. Из какой книги этот персонаж? Увы, у Кан Мэйлин не было ответа. Она вздохнула, нехотя поднявшись с кровати. За окном начинался рассвет. Ловя отблески первых хрупких лучей, Лин-Лин вдруг с удивительной ясностью подумала о том, что скоро спокойная жизнь закончится. Она не знала, откуда взялась эта странная уверенность, но сердце вдруг пронзил спазм острой боли, от которой дыхание на секунду сбилось, а перед глазами помутнело. Несколько секунд она прерывисто дышала, пока сердцебиение не нормализовалось. «Что со мной?» — вымученно подумала Лин-Лин. «Должно быть нарушена циркуляция энергии в теле. Нужно обратиться к целителям, когда вернусь». Мысль о возвращении принесла привкус тоски. Именно сегодня Канма Элин должна покинуть родителей, и отправившись обратно в храм. Последующий завтрак в кругу семьи был наполнен тягостным молчанием. Канжианка и Вейло и Инг тяжело вздыхали, явно не желая отпускать дочку так рано, но у них не было выбора. Мэйлин крепко обняла родителей на прощание, пролив несколько робких слезинок. «Не забывай писать нам, доченька», — всхлипнула Вейло и Инг, сильно расчувствовавшись. «И будь осторожной», — взволнованно добавил Канжианг. «Не переживайте», — она выдавила слабую улыбку. — Я очень люблю вас. — Береги нашу дочь. Эту фразу отец Мэйлин адресовал молчаливому Лан Шаню. Заклинатель медленно кивнул, выдержав тяжелый взгляд мужчины, будто на самом деле собирался выполнить обещание. Тогда Лин-Лин настойчиво потянула его за рукав, несколько поспешно покидая родной дом. — Мы торопимся? — усмехнулся Шанью. Если задержусь хоть на одну минуту, не смогу их покинуть, призналась Кан Мейлин, до боли прикусив нижнюю губу. Лан Шанью понимающе улыбнулся и более не задавал вопросов. Они покинули деревню в молчании. Морально Мейлин готовилась к изнуряющему путешествию к храму, но Шанью неожиданно предложил: "Если хочешь, я сокращу наш путь". Каким образом? С легким удивлением уточнила Линлин. -Лин. Лан Шанью, конечно, талантливый заклинатель, но едва ли он способен. В этот момент он достал тонкий серебряный свисток и легко подул в него. Спустя десяток секунд на них упала обширная тень. Задрав голову, Кан Мэйлин с ужасом увидела подросшего детеныша львина крыла. Он разве не был маленьким? Пробормотала она чуть слышно. «Духовные звери быстро растут, если о них заботиться должным образом», — норовоучительно заметил Лан Шанью. Прекрасный льви накрыл, обнажил крупные клыки, агрессивно глядя на напряженную Мэйлин. «Кажется, я ему не нравлюсь», — нервно улыбнулась она, отступая назад. «Этот духовный зверь ей не противник?» Она инстинктивно чувствовала его пугающую силу. «Глупости!» Спокойно проговорил Шанью и легкомысленно потрепал зверя по загривку. Его зовут Ханькси. Ханькси, поприветствуй Кан Мэйлин. Хвост зверя опасно рассек воздух, а потом он издал утробный рык, нехотя склоняя голову. Желтые глаза пронзили Линлин -лин насквозь, будто проверяя ее на прочность. Благородный Ханькси. Девушка сложила ладони и также поклонилась, проявляя уважение к зверю. В книге, которую ей оставил Шанью, она успела почерпнуть интересную информацию. Духовные животные более чем разумны. Они не всегда понимают значение слов, но отлично воспринимают эмоциональный окрас. Хотя духовный зверь полноценно примет только одного хозяина, зная его истинное имя, можно подружиться со зверем. Конечно, не стоит надеяться на то, что леви сразу же признает ее, но по крайней мере позволит приблизиться. Лан Шанью удовлетворенно улыбнулся и более не медля забрался на массивную спину зверя. Кан Мэйлин поняла, что и ей предстоит совершить подобное, от чего занервничала еще сильнее. Не бойся, дразнящо усмехнулся Шанью, он не укусит. Тихонько вздохнув. Лин-Лин медленно приблизилась к спокойному Хань-Кси, который начисто проигнорировал ее присутствие. Шань-Ю потянул Мэй-Лин за руку и помог усесться на спину существа. — Я... А мы не упадем? — испуганно проронила она, чувствуя себя неуверенно. Лан Шань-Ю не ответил, а вот и льви утробно заворчал, будто обвиняя глупую женщину в крайней степени недоверия. Кан и Лин не оставили иного выбора, кроме как покорно принять происходящее. По крайней мере, до того момента, пока гибкое тело зверя вдруг не оторвалось от земли. Лин-Лин вцепилась в плечи Шанью и невольно вскрикнула. Они поднялись выше перистых облаков, и теперь она могла разглядеть родную деревушку с головокружительной высоты. Все казалось таким маленьким и незначительным. Природа рисовала поразительную картину, которую можно разглядеть лишь с большой высоты. Узоры извилистых дорог, яркие пятна лесов и полей, водянистые отметины речных артерий — первозданная красота вдохновляла Мэйлин. Ци вскипала в ее венах, напитываясь особой энергией. Она чувствовала себя частью ветряного потока родной стихии, но в то же время ощущала и единение с духовным зверем. Хань Кси заревел, и этот рык разнесся по долинам и горам, сотрясая мир. Мэйлин посмотрела на ровную спину Лан Шанью и на секунду задумалась, что чувствует он, глядя вперед. Очень легко возомнить себя властелином мира, подчинив удивительного львина крыла. Однако Шанью, как казалось Линлин, -лин не был подвержен сильной гордыне. Его глаза смотрят поверх облаков, а сердце холодное, как проточная вода. Промелькнули в ее голове чужеродные мысли, будто отрывок из книги. И все же Кан Мэйлин была благодарна Шанью за мгновение абсолютной чарующей свободы. Он позволил ей подняться высоко и испытать головокружительное чувство полета, то, что она не забудет никогда. А потому Лин-Лин покрепче обхватила плечи Лан Шанью и прижалась к нему. Она не ведала, как сильно изменится их жизнь совсем скоро.